Глава вторая. Саид и Надя. «Нет, я никуда не пойду, тем более на сборище вашего клана». Упираюсь, как могу, на что Саид лишь усмехается. «Ты тоже честь этого клана». «Нет, я не часть клана и не хочу ею быть». «Хватит спорить со мной, женщина. Ты идешь и будешь там стоять. Пусть все ушлюпки удавятся от зависти». «А ты им не выкалишь глаза?» «Смеюсь». «Пусть видят и дохнут это сознание, что эта женщина принадлежит мне. Надевай платье, Надь, я хочу видеть тебя в нем. «А как же Алана? Опять с нянечкой её оставлять? Она еще слишком маленькая». Пытаясь из последних сил, но Саид не преклонен. «Алана с няней засыпает быстрее, чем с нами. Одевайся, Надь. Время!» «Ну ты же главарь клана. Подождут?» «Не главарь, а глава. Клан — это не банда» еще какая банда!» «Тут я не шучу». Нать, со вздухом смотрит в зеркало на мое отражение. «Ладно, я сейчас, только не торопи меня». Пока делаю макияж, Хаджиев расхаживает по комнате, с кем-то ведет переговоры. А я смотрю на него втихаря и думаю, какой же он красивый. И отец достойный, и глава клана. И вообще, я его обожаю. Но то, сколько он на себя взял, меня пугает». Он старается оправдать ожидания отца, матери, мои, и, кажется, у него все получается, но это сильно его изматывает. Когда мы уже уедем на отдых, приближаюсь к нему сзади, обнимаю со спины и прижимаюсь к ней щекой. Скоро, кукла. Дай мне время разобраться с кое-какими делами, и мы поедем, куда захочешь. Вздыхаю, отстраняюсь. Хорошо бы, а то эта золотая клетка меня уже доконала. Ты сама хотела жить отдельно от родителей. И я поддержал тебя в этом вопросе. Так что не так? Все так. И дело не в родителях, твоих или моих. Дело в нас. Мы видимся, когда просыпаемся, всего каких-то полчаса утром, и вечером, когда засыпаем. Мне этого мало. А ты жадная, да, психоаналитик? Жадная и психованная, и беременная. Так что не советую меня злить. Да-да, я помню. У меня будет сын. «С чего ты это взял?» — интересуюсь ехицей. «Первая родилась Алана. Теперь я жду пацана. Все по-честному». «Нет уж, я обещала тебе девчонок кучу. Вот и отдувайся теперь». «Спорим по поводу детей уже в машине, которая везет нас на сходку клана. Не то чтобы мое мнение на их счет изменилось, просто я приняла Саида со всеми его недостатками. В данном случае с кланом». В ресторане нас встречает девушка-хостес и, мило улыбаясь, провожает в большой зал, забронированный заранее. Мужчины приветствуют Саида, а я спешу скрыться с их глаз долой и избегаю к женщинам, сидящим за другим столом. Меня встречают не то чтобы сильно радостно, но вполне сносно. Улыбаются, здороваются, стол накрыт и ломится от деликатесов, сладостей и фруктов. Это, пожалуй, единственная причина, почему я сюда прихожу. Люблю позлить клановских теток тем, как ем торты и пирожные, и не толстею. Но еще не хочется подставлять Саида, ведь его так называемые коллеги могут принять это за неуважение к клану. А вот матери Джамалы нет здесь. Я помню ту женщину, которая была на сходке, на которую убили ее мужа. Помню и Джамалы его горящие ненавистью глаза и ярость, с которой он смотрел на моего мужа. И как только я о нем подумала, дверь открылась, и джамал вошел в зал, держа за руку девушку с длинными белыми волосами, в длинном черном платье, скрывающем фигуру. Девушку джамал не совсем ласково толкает в нашу сторону и что-то быстро бросает вслед. Сам идет к мужчинам. Девушка тихо здоровается и присаживается рядом со мной. «Что это за шлюха?» Слышится тихое шушуканье, и мы с девушкой переглядываемся. Она краснеет, на глаза наворачиваются слезы. Что-то здесь не так. «Джамал какую-то притащил?» «Да уж, не думала, что скоро клан превратится в это. Кого попало таскают?» «Привет, тебя как зовут?» Спрашиваю нарочито-громко, чтобы заткнуть сплетниц. «Представляю, что они говорят обо мне за спиной». «Арина, привет!» Она прячет глаза, немного сутулись, словно в ней был стержень, и его сломали. Что, собственно, неудивительно, учитывая, с кем она пришла. «А давай пойдём, Габаро, чего-нибудь выпьем? Я бы с удовольствием выпила безалкогольного мохито». «Мохито?» Она бросила быстрый взгляд на Джамала, сидящего спиной к нам, кивнула. «Мохито можно». Мы отошли на достаточное расстояние чтобы клуши могли вдоволь нас пообсуждать мне на это было плевать ибо привыкла уже а вот арина похоже здесь впервые у тебя все хорошо спрашиваю ее у бары на что арина заторможенно кивает да нормально отжамал. мы встречаемся отвечает она и снова бросает взгляд в ее спину опасливый осторожный взгляд что ж «Мне хотя бы не так скучно будет среди этих овец». Улыбаюсь ей и поднимаю бокал с мохито. «За знакомство». «За знакомство». Тихо с улыбкой произносит она.